День стоял чудесный, и все обещало такую же ночь. Однако, поскольку настоящая темнота длится в это время года не более шести часов, и луна восходит в полночь, вице-адмирал понимал, что не может терять времени, если хочет добиться чего-нибудь под покровом мрака. Рифами уже не пользовались, потому что все и так шли под зарифленными парусами, чтобы приспособить свой ход к возможностям призового судна. Однако последнее шло теперь на буксире у друида. А так как этот фрегат нес Брамселе, то победа с помощью своих собственных парусов могла не только следовать вместе с флотилией, шедшей под полными Марселями, но и держаться в наветренной позиции. Таково было положение вещей, когда солнце село, а противник находился на расстоянии полутора лиг с подветренной стороны, и когда Плантагенет поднял сигнал всей флотилии лечь в дрейф, взяв грот Марселе на Гитовы. Едва была исполнена эта команда, как офицеры на палубе с удивлением услыхали боцманскую дудку, призывающую команду вице-адмиральского катера или шлюпки, предназначенной исключительно для обслуживания главнокомандующего. «Не ослышался ли я, сэр Джервис?» — осведомился Гринли с любопытством и интересом. «Вы требуете свой катер с командой, сэр?» «Вы не ослышались, Гринли? и Если не против прогулки на веслах этой ночью...» Я прошу вас оказать мне любезность сопровождать меня. Сэр Уичерли Вычкомп, поскольку вы здесь не придели, я имею право флаг офицера затребовать вас по моим служебным делам. Кстати, Гринли, я составил и подписал приказ этому джентльмену доложиться вам в качестве преданного моему семейству, как выражаются солдаты. Как только этот перепишет его, он будет ему вручён и я прошу вас рассматривать его в качестве моего первого адъютанта». Против этого никто не мог возразить, и Уичерли поклонился в знак признательности. В это мгновение стало видно, как катер раскачивается над шкафутом корабля, а в следующее стало слышно, как раздергиваются тали Последовал всплеск шлюпки о воду. Команда уже была в ней и веслами наготове и в следующую минуту удержала катер баграми. Вахтенные взяли на караул, прозвучал свисток боцманской дудки, раздался треск барабана. Уичерли подскочил к трапу, и в мгновение ока исчез из виду. Гремли и сэр Джервис последовали за ним, и катер отвалил. Хотя волнение в значительной мере улеглось, и валы не представляли больше опасности, Атлантика вовсе не напоминала спокойное озеро в пору летних сумерек. При первом же ударе весел о воду катер поднялся на длинной волне зыби, подбросивший его словно шар. А когда волна схлынула, казалось, катер был готов погрузиться в некий провал в океане. Немногие вещи дают более живое впечатление беспомощности, чем шлюпки, которые волны швыряют подобным образом в своем яростном настрое, ибо человек склонен ожидать лучшего, чем сделаться игрушкой стихии. Однако все, кто когда-либо плавал даже по самому спокойному океану, испытали в большей или меньшей степени это состояние беспомощной зависимости, когда самую прочную шлюпку, подгоняемую самыми сильными грибцами, то и дело подбрасывает, словно перышко, парящее в капризных потоках воздуха. Однако находившиеся на катере слишком привыкли попадать в подобные ситуации, чтобы задумываться об этих вещах. И как только сэр Джервис согласился, чтобы Уичерли сел на румпель, сам он принялся обозревать критическим взглядом внешний вид плантагенета. «Этот парень, Морганик, сумел лучше, чем я предполагал, оправдаться. Почему у него такелаж на манер шибеки, Гринли?» — сказал он, понаблюдав с минуту. «Ваша форстинга, по крайней мере, на 6 дюймов выдается вперед. И я прошу вас оттянуть ее к корме завтра утром, если погода позволит. Никаких средиземноморских судов в проливе мне не надо». «Отлично, сэр Джервис, рангоут будет выправлен на утренней вахте», — спокойно возразил капитан. — Возьмите гудфеллоу этого полупастора. Этот человек умудряется держать свой рангоут прямее, чем любой из капитанов флотилии. Вы никогда не увидите, чтобы какое-то рангоутное дерево на борту воинственного было хоть на полдюйма сдвинуто со своего места. — Это потому, что его капитан все подгоняет под мерку собственной жизни, сэр, — заметил Гринли с улыбкой. Будь мы наполовину так добродетельны, как он, в других делах мы могли бы быть лучше, чем мы есть, и в моряцком деле. Я не думаю, что религия вредит моряку, Гринли. Нет, нисколько. То есть, если он заклинивает свои мачты через чур жестко, а оставляет достаточный зазор для любой погоды, Гудфэллоу не косит и не кривит. Сноска. По-английски здесь игра слов. «Кент» означает «наклон укос и в то же время ханжество — лицемерие. Ни в малейшей степени, сэр, потому что его все и любят. От капеллана на воинственном есть кое-какой толк, но иметь дело с нашим все равно, что выставить бушприт из иллюминатора каюты. Но почему же? Мы никогда не хороним человека Гринли, не предав его воде, как подобает христианину. — возразил сэр Джервис с простотой правоверного ученика школы благопристойности. — Мне ненавистно зрелище, когда моряка бросают в океан, словно мешок старого тряпья. По этой части долго у нас обстоит благополучно. Но пока человек не умер, пастор придерживается мнения, что он все-таки принадлежит доктору. Готов поставить сотню гиней что Маград оказал некоторое влияние на него в этих вещах. Обойдите-ка, Бленхейм. Сэр Уичерли, я хочу посмотреть, как выглядит его верхнее вооружение. Ох и чертов парень этот Магрот. Никто не позволял себе крепких слов на катере сэра Джервиса, кроме него самого, когда на его носу развивался флаг вице-адмирала. Он именно такой человек, который способен вбить подобные мысли в голову капитана. Что ж, я полагаю, вы правы более чем наполовину, сэр Джервис. Я подслушал разговор. «Между ними однажды темной ночью», — сказал Уичерли, когда они подпирали Бизань мачту, стоя под уступом Юта, и хирург излагал теорию, очень похожую на упомянутую вами, сэр. «А, он это делал, делал. Это похоже на мошенника-шотландца, который хотел убедить меня, что вашему бедняге-дяде, сэр Уичерли, не следовало пускать кровь, хотя это был такой ясный случай апоплексии, что яснее не бывает». Но я не думал, что он может довести свое бесстыдство до такой степени, заметил Гринли, чьи медицинские познания были примерно на уровне таковых сэра Джервиза. Я не думал даже, что доктор может придерживаться подобной доктрины, что до Капеллана, то ему он выложил принцип, что религии и медицины никогда не ладили. Он говорил, что религия — это укрепляющее средство и нейтрализует морскую соль так же быстро, как пламя. Сноска. По-английски игра слов. Слово «соль» обозначает и морского волка. Он отменный проходимец, этот Магрит, когда завладевает юной душой, сэр. И я желаю от всего сердца, чтобы претендент заполучил его вместе с двумя-тремя фунтами его излюбленных лекарств при нем. Я думаю, между нами Англия могла бы извлечь из этого некоторую выгоду Гринли. И так, по моему разумению, у Иичкомп, Бленхейм лучше бы держал ветер, если бы его мачты были укорочены, по крайней мере на два фута.